Глава 9. Пятница, 21.15. Суббота, 12 часов 40 минут ночи. Спуск на пони через чищобу от плато и Веничи до блок Гауза занял у отряда Мэллери едва ли четверть времени, понадобившегося на подъем. Однако езда по глубокому снегу сама по себе таила множественные опасности. К тому же постоянно нависала угроза столкновения с деревом, не говоря уж о том, что никто из пятерых всадников не претендовал на опытность в верховой езде, и они неизбежно поскальзывались и спотыкались, и падения были столь же часты, как и болезненные. Унизительная часть вылететь из седла и кубарем полететь головой в сугроб не миновала никого, но именно смягчающее воздействие глубокого снега и спасло их, равно как и врожденное проворство горных пони. В общем, каковы бы ни были причины или же сочетания таковых, синяков и ушибов отряд заработал предостаточно, зато переломов чудесным образом избежал. Наконец показался блок Гаус. Мелори предупреждающе поднял руку, и отряд осторожно подобрался к цели метров на двести. Затем командир спешился и отвел своего пони густой купе сосен, где и привязал его. Знаком он велел остальным сделать то же самое. «У меня этот чертов пони уже в печенках сидит, но продираться через сугроба достало еще больше», — запричитал Миллер. «Почему бы нам просто не подъехать?» «Потому что у них в конюшне тоже стоят лошади, и они, как пить, даже заржут, если почуют или увидят других пони. Так они в любом случае могут заржать». «А часовых тоже не стоит забывать», — вмешался Андрея. Не думаю, капрал Миллер, что нам удастся тайком подкрасться верхом. Часовые? Да зачем они им? Нойфельд и его компашка уверены, что мы сейчас болтаемся над Адриатикой. Андрей прав, — поддержал товарища Мелри. Что бы ты там ни думал о Нойфельде, он прежде всего профессионал и рисковать ни в коем случае не станет. Часовые, несомненно, выставлены. Он взглянул на ночное небо. К луне как раз приближалась узкая полоса облаков. «Все видят». «Я вижу», — уныло отозвался Миллер. «У нас тридцать секунд. Добегаем до дальнего торца блок Гауза, там нет амбразур. И черт побери, на месте не шуметь. Стоит им хоть что-нибудь заслышать, да даже если они всего лишь заподозрят наше появление, тут же запрутся и станут прикрываться Петром и Марией. И тогда нам придется их бросить. «Вы вправду так поступите, сэр?» – поразился Рейнольдс. «Поступлю. Я предпочел бы отрезать себе руку, но я так поступлю. У меня просто нет выбора, сержант». «Да, сэр, понимаю». Но вот луна скрылась за облаком, и пятеро командос сбросились из-за к дальнему торцу блок Гаусса, пробиваясь через сугробы вниз по склону. Метрах в тридцати от строения по сигналу Меллори они замедлились, чтобы звуки их продвижения не расслышали предполагаемые часовые за амбразурами, и оставшееся расстояние прошли гуськом, как можно быстрее и тише, ступая в следы впереди идущих. В безлумном мраке они достигли строения незамеченными. Меллори не стал задерживаться, чтобы поздравить себя или кого из товарищей, но тут же распластался и, держась как можно ближе каменной стены, пополз за угол Блокгауса. В полутора метрах от угла располагалась первая амбразура, однако мэллори и не думал вжиматься в снег, поскольку бойницы вдавались в массивные каменные стены столь глубоко, что наблюдателю внутри увидеть что-либо на расстоянии меньше двух метров от амбразуры было попросту невозможно. По этой причине капитан более сосредоточился на бесшумном продвижении, каковое ему успешно удалось, и тревогу охранники не подняли. Остальные команда тоже благополучно миновали опасный пункт, и хотя во время прохождения последнего из них, Гроувса, из-за тучи показалась луна, даже при свете он остался незамеченным. Меж тем командир достиг двери. Он жестом велел Миллеру, Рейнольдсу и Гроувсу оставаться на местах, а сам вместе с Андреем бесшумно поднялся на ноги и прислонился ухом к двери. Оба тут же различили крики дрожного, исполненные злобы и ненависти. «Средательница, вот кто она такая! Она предала наше дело! Казнить ее немедленно!» «Почему ты так поступила, Мария?» Голос Нойфельда в противоположность Дрошновскому звучал сдержанно и едва ли не мягко. «Почему она так поступила?» – бушевал командир Четников. «Да из-за денег, из-за чего же еще?» «Почему?» – все тем же спокойствием упорствовал Гауптман. «Капитан Мэлори пригрозил убить твоего брата?» «Еще хуже». Двум командос пришлось напрячь слух, чтобы расслышать тихий голос Марии. «Он пригрозил убить меня? А кто бы тогда присматривал за моим слепым братом?» «Мы только теряем время!» Нетерпеливо бросил дрожный. «Давайте я пришью их обоих снаружи!» «Нет!» бесстрастный Тон Нойфельда, тем не менее, не допускал возражений. «Пришить слепого паренька? Напуганную девушку? Да кто ты такой?» «Четник!» «А я офицер вермахта!» Андрей зашептал Мелари на ухо. «Кто-нибудь вот-вот заметит наши следы на снегу?» Капитан кивнул, отступил в сторону и махнул рукой. Когда дело касалось вышибания дверей в наполненные вооруженными людьми помещения. Иллюзии относительно способностей друг друга он не питал. Здесь греку не было равных, что тот немедленно и продемонстрировал в своей обычной, яростной и смертоносной манере. Поворот дверной ручки, мощный пинок правой ногой, и на пороге возникла массивная фигура Андрея. Стремительно отлетевшая в сторону дверь еще даже не успела описать дугу до конца, а помещение уже огласил размерный треск шмейсера здоровика. Меллари глянул сквозь клубы порохового дыма из-за плеча товарища и увидел двух немецких солдат, к несчастью для себя, проявивших молниеносную реакцию и теперь медленно оседающих на пол. С автоматом наперевес командир вслед за Андреем ворвался внутрь. Впрочем, пускать вход Шмайсеры больше не пришлось. У других солдат оружие в руках не оказалось, в то время как до потрясенный Нойфельд и Дрошный, пускай даже и на мгновение, не были способны к какому-либо движению вообще, и уж тем более к попытке оказать самоубийственное сопротивление. «Вы только что спасли себе жизнь», сообщил Мэлори Нойфельду, затем повернулся к Марии и кивком указал ей на дверь. Когда девушка вывела брата наружу, он снова обратился к Нойфельду и дрожному: «Оружие!» Гауптман как будто вновь обрел дар речи, хотя губы его и шевелились, словно деревянные. «Какого черта?» Однако Меллори отнюдь не был расположен к беседе и двинул автоматом. «Оружие!» Словно загипнотизированные, но и Дрошный достали пистолеты и бросили их на пол. «Ключи!» Немецкий офицер и четник, понимающий, возрились на Меллори. «Ключи!» — повторил тот. «Живее! Иначе они не понадобятся!» На пару секунд в комнате уцарилась гробовая тишина, затем Гауптман поерзал, повернулся к дрошному и кивнул. Четник нахмурился, насколько только это было возможно для человека, застывшим от растерянности удивления и одновременно убийственной ярости лицом, сунул руку в карман и извлек ключи. Миллер взял их, молча отпер дверь камеры и затем взмахом Шмайсера велел Нойфилду дрожному Байеру и остальным солдатам войти внутрь. Те подчинились, и Капрал запер пленных и сунул ключ в карман. Помещение вновь огласил треск автомата то Андрея выпустил очередь в радиопередатчик, после чего о его восстановлении не стоило даже помышлять. Пять секунд спустя все уже находились снаружи, и мэллори покинувший блок Гаус, последним, запер дверь и зашвырнул ключ подальше в сугроб. Вдруг он заметил несколько пони, привязанных возле строения. Семь. В точности столько им и требовалось. Капитан подбежал к амбразуре возле окошка камеры и прокричал в нее «Наши пони привязаны в лесу метрах в двухстах выше по склону. Не забудьте!» Затем вернулся к остальным и приказал седлать лошадок. Рейнольдс изумленно выторщился на командира. «Сэр, вы помните о них даже в такую минуту?» «Я не забыл бы о них при любых обстоятельствах». Мелори взглянул на Петера, как раз неуклюже усевшегося верхом, и велел Марии. «Скажи ему, чтобы снял очки». Девушка удивленно посмотрела на него, но затем, понимающе кивнула и заговорила с братом, который хоть и не сразу, но все-таки подчинился и сунул темные очки за пазуху. Изумлению Рейнольдса, казалось, конца было не видать, и он снова обратился за разъяснениями к командиру. «Не понимаю, сэр». Мэлори развернул своего пони и бросил в ответ. «А тебе и не обязательно». «Прошу прощения, сэр». «Дружище». «Уже одиннадцать часов, и у нас едва-едва остается время на выполнение задания», – утомленно начал капитан. Рейнольдсу обращение командира пришлось весьма по душе, хотя он и постарался этого не показать. «Да мне не очень-то и хотелось знать, сэр». «Ты же сам спросил. Нам придется двигаться быстро, насколько только можно будет гнать пони». Слепой препятствий не видит, не может следить за равновесием на сложном рельефе, не может заранее сгруппироваться в случае внезапного падения, не может в конце концов наклониться перед поворотом лошади. Другими словами, при быстром спуске слепой может упасть раз в сто чаще нас. С него достаточно и вечного мрака, и риск падения в очках – это уже слишком. Осколки могут выколоть ему и без того слепые глаза и привести к мучениям. «Об этом я не подумал». «Прошу прощения, сэр. Хватит извиняться, дружище. Настала моя очередь извиняться. Последи за слепцом, хорошо?» Полковник Лазло осматривал в бинокль залитый лунным светом скалистый спуск к Неретвинскому мосту. На тянущемся от южного берега реки до соснового леса лугу, равно как и на краю самого леса, насколько мог удостовериться полковник, Какого-либо движения, да и вообще признаков жизни, не наблюдалось совершенно, что не могло не вселять тревогу. Лазлоу погрузился в размышления о зловещем смысле подобного неестественного покоя, и тут на плечо ему легла чья-то рука. Он повернулся и узнал фигуру майора Стефана, командующего обороной западного прохода. «Ну, здравствуй, здравствуй. Генерал предупредил меня о твоем появлении. Ты с батальоном?» «С его остатками», – Стефан улыбнулся одними губами, «со всеми, кто может ходить и кто не может». «Бог даст, этой ночью не придется отправлять их в бой. Генерал рассказывал тебе об этом парне Мэлори». Майор Стефан кивнул и лазло продолжил. «А если у него не получится? Если этой ночью немцы перейдут неретву, «И что же?» – только и пожал плечами Стефан. «У всех нас и без того эта ночь записана последней». «Хороший ответ», – одобрительно отозвался Лазла. Он снова поднял бинокль и продолжил созерцать Неретвинский мост. Пока ни Мэлори, ни шестеро следующих за ним всадников с пони не слетали, и даже Петр, что оказалось и вовсе невероятным. Что верно, то верно. По сравнению со спуском от Платой Веничи до Блоггауза крутизна склона несколько убыла – Однако Рейнольдс все же заподозрил, что командир отряда из подваль снизил темп начального безудержного галопа. Возможно, отстраненно размышлял морской пехотинец, мэллори подсознательно пытается уберечь слепого певца, едущего практически бок о бок рядом с ним. Петр с притянутой ремнем к плечу неизменной гитарой, даже не держал поводья, но лишь судорожно цеплялся за лук у седла. Мысли Рейнольдса невольно вернулись к событиям в блоггаузе и буквально несколько мгновений спустя он уже подгонял своего пони, пока не поравнялся с командиром. «Сэр, в чем дело?» – раздраженно отозвался тот. «На пару слов, сэр, это важно, правда важно». Меллори вскинул руку, и отряд остановился. «Только живо», – бросил командир. «Нойфель, ты дрожный, сэр». Рейнольдс запнулся в нерешительности, но затем продолжил. «Вы не думаете, что им известно, куда мы направляемся?» «Какое это имеет значение?» «Пожалуйста, сэр». «Да, известно. Если только они не полные идиоты. Хотя это явно не про них». «Жаль, что вы все-таки не пристрелили их, сэр», – задумчиво проговорил морпех. «Ближе к делу», – начал проявлять нетерпение мэллори «Да, сэр. И вы полагаете, что ранее их освободил сержант Байер?» «Ну, конечно». Командир уже с трудом сдерживался. Андрея видел, как он появился. Я все это уже объяснял. Но Нойфельду и Дрошному необходимо было подняться на плато, чтобы убедиться в нашем отбытии. «Я понял это, сэр. Значит, вы знали, что Байер следил за нами. Но как он открыл блок Гаус? «Да потому что мы оставили оба ключа возле дверей». Едва не сорвался на крик Мэлори. «Так точно, сэр. Ведь вы ожидали, что он появится. Вот только сам сержант Байер этого не знал». «Да даже если бы и знал, все равно вряд ли бы надеялся обнаружить ключи прямо на месте!» «Черт возьми, дубликаты!» Капитан раздосадованно вдарил кулаком по ладони. «Болван! Ну какой же я болван! Естественно, у него имелись свои ключи!» «А дрожный наверняка знает дорогу покороче», – задумчиво изрек Миллер. «И это еще не все!» Командир командос уже полностью взял себя в руки – А за внешней невозмутимостью и спокойствием мозг его лихорадочно принялся за работу. Гораздо хуже, что он наверняка бросится прямиком в свой лагерь, предупредит по рации Циммермана, и тот отведет бронетанковые дивизии от Неритвы. Этой ночью ты заслужил прощения, Рейнольдс. Спасибо, дружище. Андрея, по-твоему, лагерь Нойфельда далеко? Километра полтора. Бросил тот через плечо, поскольку уже отрнулся в путь. Как и всегда в ситуациях, в которых неизбежно требовалось применение его специфических навыков. Через пять минут они уже таились на окраине леса, менее чем в двадцати метрах от границы лагеря Нойфельда. А там во многих окошках горел свет, и из столовой доносилась музыка и по территории расхаживало несколько четников. «Ну и как мы это провернем, сэр?» – шепотом осведомился Рейнольдс у Меллери. «Никак не провернем». Просто предоставим все Андре. Одному человеку, Андре? тихо поразился Гроуз. Предоставим проведение операции одному человеку? Миллер, скажи им, вздохнул капитан. Почему я-то? Ну ладно, коли так надо. Штука в том, добродушно продолжил Капрал, что в подобных делах Андрея весьма хорош. Как и мы, отозвался Рейнольдс. Мы ведь командос, нас готовили к подобным вещам. «И нисколько не сомневаюсь, превосходно подготовили», — с воодушевлением подхватил Миллер. «Еще лет пять безустанной практики, и человек пять вроде вас, пожалуй, смогут справиться с Андрея. Хотя я все равно в этом сомневаюсь. Еще до восхода солнца вы поймете, только без обид, сержанты, какие в сущности вы ягнята по сравнению с нашим греческим волком». Миллер помолчал и мрачно добавил как и каждый, кого прямо сейчас угораздил оказаться в радиоточке. «Как и каждый...» Гроус обернулся назад. Андре, он уже ушел, а я и не заметил...» «Никто не заметил, как он ушел», — кивнул Миллер. «А те бедолаги не заметят, как он придет...» Он повернулся к Мэлори. «Время идет...» Командир бросил взгляд на светящиеся стрелки часов. «Одиннадцать тридцать. Да, время идет...» Затем примерно на минуту воцарилась тишина, нарушаемая лишь беспокойно переступающими с ногу на ногу пони, привязанным позади отряда в лесу. Вдруг Гроуз тихонько ахнул. Рядом с ним из темноты материализовался Андре. мэллори посмотрел на него и коротко спросил «Сколько?». Грек молча поднял два пальца и направился в лес к пони. Остальные встали и последовали за ним. Гроувс и Рейнольдс лишь обменялись взглядами, демонстрировавшими лучше всяких слов, что насчет Андрея они ошибались еще даже больше, чем насчет Меллори. Как раз когда Меллори и его товарищи седлали заждавшихся лошадок в лесу возле лагеря Нойфельда, Веллингтон начал заходить на посадку на залитый светом аэродром. Тот самый, что отряд команды покинул менее 24 часов назад. «Термоли, Италия». Бомбардировщик безупречно коснулся бетонного покрытия и побежал по взлетно-посадочной полосе. Тут же откуда-то возник и помчался на перерез самолету армейский джип с рацией, и последние сто метров обе машины проехали бок о бок. Левое переднее и правое заднее сиденья автомобиля занимали две личности, ошибиться в которых было попросту непозволительно. На переднем – Капитан Йенсен, вылитый пират со своей роскошной бородой, а на заднем – тот самый английский генерал-лейтенант, с которым Йенсен прошагал несчетное количество километров по помещению оперативного штаба в Термоле. Самолеты джипа остановились одновременно. Йенсен с поразительным для своих весьма значительных габаритов проворством соскочил на бетон и, что есть духу, помчался к бомбардировщику. Он оказался возле самолета как раз в момент, когда дверь на фюзеляже распахнулась, и первый из пассажиров, усатый майор, спрыгнул на землю. Кэптен кивком указал на бумаги в руке майора и без всяких предисловий выпалил. «Это мне?» Майор недоуменно моргнул, затем чопорно кивнул, явно раздосадованный столь грубым приемом человека, вернувшегося из вражеского плена. Янсен молча выхватил бумаги, Вернулся к машине и, включив фонарик, бегло просмотрел листки с заметками. Потом обернулся и велел сидевшему возле генерала радисту. «Полетный план, как указан. Мишень, как обозначена. Взлет!» Тот, не мешкая, принялся вращать ручку. В километрах 80 к юго-востоку в провинции Фоджа строение и вся территория английской базы тяжелых бомбардировщиков оглашались гулом десятков авиационных двигателей. На рассредоточенных площадках в западном конце главной взлетно-посадочной полосы в полной готовности ко взлету выстроились несколько эскадрилей ланкастров. Дело, очевидно, оставалось только за сигналом. И таковое не заставил себя долго ждать. На некотором отдалении от бомбардировщиков почти у самого края главной полосы стоял джип, идентичный тому, в котором сейчас в термале сидел Янсен. На заднем сидении над передатчиком склонился радист в наушниках. Внимательно выслушав сообщение, он оторвался от рации и буднично доложил. Инструкции как указаны. Взлет, взлет, взлет. Инструкции как указано, повторил капитан на переднем сиденье. Взлет, взлет, взлет. Затем он взял деревянный ящик, из которого достал три ракетницы Вэри и, целясь точно поперек взлетно-посадочной полосы, выстрелил из каждой. Три яркие вспышки – зеленая, красная и снова зеленая – по очереди описали дугу и медленно угасли у земли. Гул на дальнем конце аэродрома возрос до Дарева, и первый из ланкастеров пошел на разбег. Буквально через несколько минут от бетона оторвался и стал подниматься в темное враждебное небо Адриатики уже последний бомбардировщик. «Я же сказал», – оживленно втолковывал Йенсен генералу на заднем сиденье. Что лучше их не найти? Наши друзья из Фоджи уже в пути. Лучше не найти, возможно. Откуда мне знать? Зато я знаю, что эти чертовы немецкие и австрийские дивизии по-прежнему остаются на линии Густова. Час, наступления наступление на линию. Генерал посмотрел на часы. Ровно через тридцать часов. Времени еще предостаточно, уверенно отозвался Йенсен. «Мне бы ваш оптимизм!» капитан весело улыбнулся собеседнику. Джип тронулся, и Йенсен развернулся вперед. И тогда улыбка его угасла, а пальцы принялись выбивать на соседнем сиденье нервную дробь. Когда Нойфельд и Дрошный с солдатами влетели в лагерь и остановили пони, из-за облаков снова показалась луна. С раздувшихся боков задыхающихся животных так и валил пар от пота, И в бледном свете они здорово походили на жутких призраков. Нойфельд соскочил на землю и обернулся к сержанту Байеру. Сколько лошадей оставалось в конюшне? Двадцать около того. Всех седла и живо. Гаупман махнул дрожному, и вместе они бросились к радиоточке. Дверь постройки оказалась распахнутой, что в такую морозную ночь выглядело весьма зловеще. Уже о метрах в трех от входа Нойфельд закричал. Связь нелитвинским мостом жива! Передайте генералу Цимерманну! Однако буквально через мгновение он так и замер на пороге, как и четник рядом. Второй раз за этот вечер на лицах двух мужчин отразились недоумение и потрясение. В радиоточке лишь тускло горела одиночная лампа, но и ее света оказалось достаточно, чтобы разглядеть мрачную картину. На полу один частично поперек другого в нелепых позах лежали два человека, и оба были однозначно мертвы. Возле них со сбитой лицевой панелью и развороченными внутренностями валялись останки того, что некогда являлось передатчиком. Какое-то время Ноэфильд завороженно взирал на сцену учиненного насилия, затем яростно тряхнул головой и повернулся к дрожному. «Здоровяк», – тихо произнес он, – «это сделал тот здоровяк». «Здоровяк!» — согласился тщетник. Он почти улыбался. «Вы ведь помните свое обещание, Гауптман Нойфельд? Про здоровяка. Он мой!» «Ты его получишь, идем!» «Они опережают нас всего лишь на несколько минут!» Мужчины развернулись и бросились к конюшне, где сержант Байер и отряд солдат уже седлали пони. «Только автоматы!» — прокричал Нойфельд. «Никаких винтовок! Будет ближний бой!» «И еще, сержант Байер!» «Да, гергауптман. «Доведи до сведения состава! Пленных не брать!» Несчастные пони Мэллари и шестерых его товарищей, как чуть ранее животные Нойфельда и его подчиненных, уже практически и не различались в плотных клубах пара, поднимающихся от их взмогших тел. Не твердая поступь лошадей, которую и рысью-то нельзя было назвать, красноречиво демонстрировала, что они практически достигли предела измождения. Мэлори взглянул на Андрея, и тот кивнул. «Согласен, мы быстрее дойдем пешком. Наверное, старею я все-таки», – произнес капитан, и на мгновение даже голос его зазвучал по-стариковски. «Не очень-то я соображаю сегодня, а? Не понимаю. пони?» У Нофильда и его людей будут свежие лошади из конюшни. Надо было убить их или хотя бы разогнать. Старость и недосып вещи разные. Мне это тоже в голову не пришло. Все предусмотреть невозможно, Кит». Андрея остановил своего пони и уже собирался было спешиться, как вдруг внимание его привлекло кое-что ниже по склону. Он указал вперед. Минутой позже они остановились возле железнодорожной одноколейки, типично для Центральной Югославии, очень узкой. На этой высоте снег уже растаял, и было видно, что рельсы покрылись ржавчиной и основательно заросли, однако во всем остальном находились в довольно сносном механическом состоянии. Несомненно, именно эту колею они и заметили еще утром, когда по пути из лагеря майора Брозника остановились изучить изумрудное Неретвинское водохранилище. Однако Меллори и Миллер одновременно обратили внимание вовсе не на саму ветку, а на ее боковой путь, а, если быть совсем точным, настоящий на ней паровозик. Последний представлял собой едва ли не сплошной кусок ржавчины и, по всей вероятности, не покидал своего нынешнего места стоянки с самого начала войны. Меллори достал из-за пазухи крупномасштабную карту, посветил фонариком и сообщил. «Точно, эту самую ветку мы и видели сегодня утром». «Она тянется вдоль неритвы километров восемь, а затем отклоняется к югу». Капитан чуть помолчал, а потом задумчиво произнес. «Интересно, можно ли запустить эту штуковину?» «Что?» – ужаснулся Миллер. «Да она рассыплется от одного прикосновения. Эта хреновина только на ржавчине и держится. А наклон какой?» Он тревожно окинул взглядом склон. «Ты хоть представляешь, какую скорость разовьет этот драндулет к тому времени, когда врежется в какую-нибудь громадную сосну несколькими километрами ниже?» «Пони выдохлись», — спокойно возразил Мэлори. «А ты у нас отнюдь не любитель пеших прогулок». «Должен же быть какой-то другой способ», — капрал с отвращением рассматривал древний локомотив. Шш! вскинул Андрея голову. «Они приближаются, я слышу их». Надо убрать башмаки из-под передних колес, завопил Миллер, понесся к ржавой развалине. После нескольких неистовых и точных пинков, совершенно не отдававших заботой о состоянии ботинок. Крепившаяся на цепи к переду паровоза треугольная колодка благополучно отлетела. Рейнольдс с не меньшим энтузиазмом проделал то же самое с другой стороны. Весь отряд, включая даже Марию и Петера, навалился сзади на локомотив. Однако тот и не подумал сдвинуться с места. Они предприняли новую отчаянную попытку, но колеса все равно не сместились даже на миллиметр. И тут Гроу с настоящего каким бы странным ни показалось подобное сочетание, изрек. «Сэр, на таком склоне его наверняка поставили на тормоза». «Черт!» – с досадой воскликнул Меллори. «Андреа, живо отпусти тормозной рычаг!» Грек мгновенно забрался в кабину машиниста и недовольно прокричал. «Да тут до черта этих рычагов!» «Ну тогда все их и тергай!» Мэлори тревожно оглянулся. Может, Андреев правду что услышал, а может и нет, но пока никто так и не показался. Однако не вызывало сомнений, что к этому времени Нойфельд и Дрошный, навряд ли надолго задержавшиеся в блок Гаузе после их ухода, да к тому же, в отличие от отряда Командос, знавшие здешние лесные тропинки как свои пять пальцев, уже должны находиться совсем недалеко». Из кабины донесся металлический скрежет, подкрепляемый отборной руганью. Затем звуки повторились, и примерно через полминуты последовал цензурный вопль Андре. Готово! Толкаем! приказал капитан. Упершись спинами в паровоз, а ногами в шпалы, все снова дружно навалились, и на этот раз Махина поддалась такой легкостью, хотя и с ушасающим скрипом проржавевших колес, что большинство толкавших от неожиданности попадали на путь. Мгновение спустя весь отряд уже был на ногах и бежал за локомотивом, который начал весьма ощутимо прибавлять в скорости. Андреа высунулся из кабины и по очереди затащил наверх Марию и Петра, а затем помог забраться и остальным. Гроуз, оказавшийся последним, уже было ухватился за скобу, но вдруг как будто передумал и помчался назад к пони. Сняв с животных альпинистские веревки, он вновь пустился догонку за ржавой развалиной. мэллори помог ему забраться в кабину. «Да уж, сегодня точно не мой день», — грустно подытожил капитан. «Точнее, вечер. Сначала забыл, что у Байера есть ключи, потом про пони, потом про тормоза. И вот теперь про веревки. Ну и о чем я забуду в следующий раз, черт побери?» «Возможно, о Фильди и Дрошном», — нарочито спокойно отозвался Рейнольдс. «А о них-то что?» Морпех указал стволом Шмайсера назад. «Приказ открыть огонь, сэр». Меллори стремительно обернулся. В этот момент к железнодорожной ветке из-за поворота вылетели Нойфельд, дрожные и неопределенное количество солдат на пони, и от локомотива их отделяло чуть более ста метров. Приказываю открыть огонь, согласился Меллари. Остальные пригнитесь. Он тут же вскинул автомат, однако Рейнельдс нажал на спусковой крючок раньше. Секунд на пять тесная металлическая коробка кабины огласилась глушительным грохотом. Двух автоматов, затем капитан толкнул локтем сержанта, и стрельба прекратилась, поскольку мишень попросту исчезла. Преследователи успели дать несколько очередей, однако быстро сообразили, что в качестве огневой позиции бешено раскачивающиеся седлопони устойчивостью полностью проигрывают кабине паровоза и разбежались в лес по сторонам от узкоколейки. Однако убраться вовремя успели отнюдь не все. Два человека неподвижно лежали, уткнувшись лицом в снег, только их пони по-прежнему скакали вслед за несущейся махиной. Поднялся Миллер, который безмолвно обозрел сцену позади, а затем тронул Мэллори за плечо. у меня вопросик, сэр. И как же мы остановим эту штуку?» Он боязливо выглянул в окошко. «Мы наверняка уже все сто набрали. По меньшей мере тридцать» успокоил его командир. «Но вполне достаточно, чтобы обогнать пони. Спроси вон у Андрея. Он же отпустил рычаг тормоза». «Он отпустил до черта рычагов», — поправил Миллер. «Тормозом может быть любой из них». «Ты ведь не собираешься сидеть и бездельничать?» — рассудительно ответил Мелри. «Вот и выясни, как остановить эту чертову штуку». Капрал смерил командира холодным взглядом и принялся искать способ остановки чертовой штуки. Тут мэллори кто-то тронул за плечо, и он обернулся. «Да!» Это оказался Рейнольдс, придерживающий Марию из за плечи, поскольку локомотив начал основательно раскачиваться. Морпех зашептал. «Они же и догонят нас, сэр. Догонят, как пить дать. Может, остановимся и высадим этих двоих? Дадим им шанс скрыться в лесу». «За идею спасибо, но не сходи с ума. Как раз с нами-то у них и есть шанс. Небольшой согласен, но все же». А если мы их оставим, им точно не жить». Ржавая развалина меж тем уже отнюдь не делала 30 км в час, как совсем недавно прикинул Мэлори. И хотя скорость ее по-прежнему была весьма далекой от той, что с таким ужасом озвучил Миллер, однако таковая определенно возросла вполне достаточно, чтобы корпус паровоза содрогался и раскачивался как будто бы на самом пределе устойчивости. К этому времени справа от узкоколейки деревья окончательно исчезли, на западе отчетливо различалась темная громада Неретвинского водохранилища, а рельсы уже бежали практически по краю угрожающе крутого обрыва. Меллори заглянул в кабину. За исключением Андрея, на лицах всех остальных пассажиров читались более чем серьезные опасения. «Но так нашли, как остановить эту чертову штуку?» «Да запросто», — Грек указал на один из рычагов. Вот эта ручка. Хорошо, мистер кондуктор, давай-ка проверим. К явному облегчению большинства Андрей нагнулся и потянул рычаг. Колеса тут же застопорились, и окрестности огласились пробирающим до мурашек жутким скрипом, а по обеим сторонам от кабины взметнулись снопы искр. В конце концов, под затихающий виски в окружении всех редеющих искр паровоз неспешно замедлился до полной остановки. Сделав дело, Андрея со скучающим опломбом, словно азаправский машинист, высунулся из кабины наружу. Можно было даже подумать, что в тот миг больше всего на свете ему только и нужны были что кусок промасленной ветоши да шнур от свистка. Мэлори и Миллер немедленно спустились на землю и побежали к краю обрыва менее чем в 20 метрах от узкой колеи. Точнее, побежал только Мэлори. Миллер предпочел приблизиться гораздо осторожнее – а последнюю пару метров и вовсе преодолел ползком. Заглянув одним глазком в пропасть, он тут же зажмурился, отвернул голову и попятился. Капрал неоднократно сетовал, что даже на нижней ступеньке приставной лестницы его охватывает непреодолимое побуждение броситься в бездну. Мэлори же вглядывался вниз более сосредоточенно. Как выяснилось, отряд остановился прямиком над гребнем плотины, и в причудливой игре теней и лунного света казалось, будто она располагается на немыслимой глубине. Относительно широкий гребень плотины ярко освещался прожекторами, вдобавок его патрулировало по меньшей мере шестеро немецких солдат в типичных сапогах и касках. Трап на внешней стороне плотины, о котором рассказывала Мария, С такой позиции не просматривался, но зато далее по ущелью четко различался шаткий подвесной мостик вместе с угрожающим ему огромным валуном на обрыве левого берега. А чуть подальше виднелся участок вспененной воды, предположительно указывающий на проходимый брод. Командир командос на несколько секунд основательно погрузился в изучение пейзажа внизу, однако воспоминания о преследователях, наверняка снова их настигающих, заставила его броситься назад к паровозу. «Примерно два с половиной километра, не больше», сообщил он Андрею и затем обратился к Марии. «Ты ведь знаешь про тот брод чуть ниже плотины? Во всяком случае, таковым он отсюда представляется. Тут где-нибудь спуститься можно?» «Да, горному козлу». «Эй, только без оскорблений», – погрозил ей Миллер. «Не поняла?» «Не слушай его», – махнул рукой Мэллори. «Просто отведи нас туда». В это время, километрах в 8-9 ниже Неретвинского водохранилища, вдоль границы Соснового леса и луга южнее моста, нервно расхаживал генерал Циммерман. Подле него вышагивал полковник, один из его дивизионных командиров. К югу от них смутно проступали очертания сотен людей и десятков танков, равно как и прочей техники. Техники с уже снятой маскировкой и окруженной экипажами – Занятыми последними и, вероятно, совершенно излишними приготовлениями. Время пряток закончилось, ожидание наконец-то подходило к концу. Циммерман бросил взгляд на часы. 0.30. Первые батальоны пехоты выступают через 15 минут и рассредоточиваются по Северному берегу. Танки в 2 часа. Так точно, гер-генерал? Все детали были обговорены еще несколько часов назад, но в подобных ситуациях всегда кому-нибудь да приходит в голову повторить приказы, чтобы услышать подтверждение. Полковник посмотрел на север. «Порой я задумываюсь, а есть ли там хоть один человек вообще?» «Север-то меня как раз не беспокоит», – мрачно отозвался Циммерман. «Проблема в западе. Союзники? Вы, вы ожидаете их скорого массированного налета?» «Предчувствия так и не оставили вас, герр-генерал?» «Так и не оставили. Скоро, совсем скоро. Для меня, для тебя, для всех нас». Генерала внезапно пробрала дрожь, но он все же изобразил улыбку. «Какой-то деревенский уволень только что прошел по моей могиле».